Глава 75. -я. Большой бизнес. Глава Иссэришены, увидев шатающегося человека в чёрной мантии, поспешили поприветствовать его. Сио Жан быстро подошёл к нему и с почтительной улыбкой учтиво сказал: "Ваш визит это большая честь для нас. Прошу простить меня за то, что не смог лично выйти и встретить вас". "Ага, такие формальности ни к чему", пошептулся из-под мантии старческий гос. Сяо Жанда рывкнул и взглядом указал старейшинам расступиться, после чего с улыбкой сказал: "Уважаемый гость, прошу присядьте". Человек в чёрной мантии кивнул и без лишних формальностей уселся на положенное место. Глядя на почтение отношение Сяо Жана и старейшин к неизвестному гостю, молодое поколение кланов в недоумении начало перешёптываться между собой. Люди с любопытством рассматривали таинственного гостя, гадая, кем же он мог быть. Вы, Саша, вы из разговора с Ришем, что тот был химиком, глаза людей загорелись и наполнились почтением. Вне зависимости от места и времени, к химики ободали самые уважаемые профессии. Сестра, это не тот таинственный химик, которого мы на днях постречали во время оксеона. Глядя на таинственного гостя, спросил его Нина в сестре, нетерпеливо дёргая её за рукав. Да, это он, медленно кивнул Сеою. Её красивые глаза изучали фигуру в чёрной мантии, а на лице появилось удивлённо радостное выражение от приятного сюрприза. «Не ожидал, что этот господин и впрямь посетит наш клан. Похоже, его слова о возможном сотрудничестве были не пустым звуком. Если мы и вправду получим его помощь, то с лёгкостью выйдем из нынешнего затруднительного положения». Слушая перешёптывания людей вокруг неё, да и эрна хмурив бровки, пристально присмотрела она на невысокого человека в чёрной мантии. Сама не зная почему, но она чувствовала, что его движения и речь не соответствовали друг другу. Девушка в течение довольно длительного промежутка времени размышляла над этой странностью, но так и ничего не додумывалась, и промотав головой, постаралась выкинуть всё из головы. "Ха-ха. Господин, что привёл вас сюда?" Лично наливая чаю гостью, спросил Сеожан: "Я брехалю тут неподалёку и подумал, что было бы неплохо навестить ваш богородный клан. Я принёс с собой несколько эликсиров духовных основ, которые должны поспособствовать прогрессу молодого поколения вашего клана". "Благожилось", ответил староческий голос. Услышав это, Сеожан торопливо принялся озираться вокруг, но не увидел ни следа присутствия своего сына в зале. От этого он не смог держать горькой улыбки. «Ха-ха. Голова клана села, нет нужды вызывать его. Я уже встретил молодого господина ранее. Такой замечательный молодой человек. Он пришёлся мне по душе». Размахивая руками, Силуян мешал Силуану послать кого-нибудь за ним. В голосе одетого в чёрную мантию человека отчётливо слышался нотка восхищения, отчётливо слышал вся нотка восхищения, отчёт Силуян чувствовал смущение. Слыша то, как гость с восхищением отзывается о Село Яне, все в зале наполнились сильной завистью. Получить такую высокую оценку от алхимика высокого ранга было очень непросто. «Почему всё самое лучшее достоится только этому отродию?» Дёрнув ртом, сказал зависть о Село Нин. Село Ю совершенно потерянно вздохнуло и, обхватив белоснежные руками щёки, тихо прошептало. «Неужели он и правда так хорош? Почему я не понимал этого прежде?» на такой высокой оценки своего сына. Сиожан широко улыбнулся, а его глаза заблестели от гордости. Я слышал, что Гван Сяо недавно оказался в трудном положении. Не успела улыбка Сиожана полностью растянуться, как слова гостя словно вылили на него ушат холодной воды. Кивнув, Сиожан горько улыбнулся. Верно. Я так понимаю, что господин в курсе текущего положения дел в нашем клане, верно? М-м, да. Мне немного известно об этом, кивнул третий гость. Э-э, <звы> на сегодняшний день наш бизнес сократился уже более чем на половину. Если так и пойдёт дальше, то в долгосрочной перспективе я боюсь, что мы можем испустить из-за какого-нибудь второсортного коана. С сожалением вздохнул Силажан, нахмурив брови, и в этот момент казалось, что он постарел сразу на несколько лет. Ха-ха. <звы> Пусть я и не боюсь за скваном села, но мы хорошо поладили с вашим сыном. Если вы не боитесь того, что у старика могут быть похихи намерения, так как насчёт нашего сотрудничества? Услышав это предложение, Сео Жан сначала был сильно поражён, но вскоре это состояние сменилось дикой радостью. Это предложение было тем, чего он так долго ждал. Переполненный волнением, он переглянулся со старейшинами, и тот час, без малейшего колебания, кивнул. «Господин, мы также желаем нашего сотрудничества!» Помощь алхимика выше второго ранга была тем, о чём клан Сео не мог даже мечтать. Сео Жан никак не ожидал, что у него клана нельзя что-то способное заинтересовать такого алхимика, но после слов алхимика о желании сотрудничества, он сделал вывод, что это может быть как-то связано с его сыном. Получив одобрение Силожана, гость кивнул, и вслед за этим из-под мантии показалась светлая ладонь на одном из пальцев, в которой было надето красное кольцо. Он слегка коснулся пальцем кольца, после чего оно вспыхнуло вспышкой красного цвета. Глядя на ладонь гостя, столь же белую, словно она принадлежала молодому человеку, Силожан был весьма удивлён, при взгляде на эту ладонь, и его посетило чувство дежавю, словно он уже где-то видел её раньше. Однако у Серажена не было времени предаваться размышлениям. Со вспышкой кольца на столе появилось огромное куча нефритовых бутылок. Огромный стол был моментально уставлен множеством небольших нефритовых бутылок. Бутылки стояли столь плотно, что и я бы нигде было упасть. Уставившись на эти бутылки, возникший сонный из ниоткуда, все в зале за исключением девушки в зелёной одежде, сидевшей у окна, были настолько шокированы, что чуть не забыли как дышать. Здесь 1283 бутылки лечебного средства, которое называется кровоостанавливающей микстурой. С точки зрения эффективности это не лучший препарат, но по сравнению с самолажующим ликсиром Гоанджали, он гораздо лучше. Небрежно представил свои товары гость, поглядывая на шеумлённых людей в зале. Сиожан застывший с широко открытым ртом, скорее отмер, и глубоко вздохнув, Педрисон воскликнул: "Вот это действительно большой бизнес".